В высшей степени важно знать о настроениях и тонго в отношении живых. Недавно умершему отдали обычные почести и согласно предписанным обычаям обрядам справили похороны. Если при этом итонго не подает никаких признаков жизни, то начинают беспокоиться и стараются понять причину этого молчания. Однако чаще всего и тонго подает своим близким знаки удовлетворения, либо во сне, либо появляясь перед ними в обличье, в дом змеи. Живые очень хорошо отличают этих змей и тонго от других змей. Те змеи, которые имеют человеческую природу, обнаруживают себя тем, что посещают жилище, не едят мышей и не пугаются производимого человеком шума. Всегда видно, что они не боятся тени человека, и змея и тонго также не пугают людей. При ее появление в жилище нет никакой тревоги, которая поднялась бы, если бы в доме оказалось дикое животное. Напротив, люди чувствуют себя счастливыми, чувствуют, что пришел глава деревни. Появление этих выносящих успокоение змей подстерегают с нетерпением. Если ее видят на могиле, то пришедший к ней человек возвращается и говорит: «О, сегодня я видел ее. Она грелась на солнце, лежа на могиле». Если и Тонго долго не появляется в хижине или если мертвого не видят во сне, то в жертву приносят быка или козу и говорят, что покойного вернули в его жилище. Если и после этого покойный не явится во сне, то даже если змея и появилась, люди начинают беспокоиться и спрашивать, как умер этот человек. Мы не видим его и Тонго его темно. Возникает подозрение в колдовстве. Если покойный был главой большой деревни, то отправляются к доктору. В отношении простого бедняка не предпринимают ничего. Стремление сохранить связь с Ситонга очевидно. Это стремление вызывается ощущением силы этого духа, от которого зависят здоровье, процветание и даже сама жизнь тех, кто живет в деревне. Как мы только что видели, Не всякий дух мертвого – это Ихлозе. Не все амахлози становятся Аматонго, но лишь умершие вожди. В мире духов Итонго имеет более высокий ранг, чем обычные ихлози. У каждой семьи есть, кроме общеплеменных Аматонго, еще и свой собственный Итонго. «Наш отец, которого мы знаем», – говорят они. «Он в нашей жизни все». Его считают чем-то вроде божества, покровителя семьи. Если семья переселяется, а Итонга в новом жилище не появляется, то надо пойти за ним. Ломают ветку дикой шелковицы и несут ее в старое жилище. Там приносят жертву, поют любимую песню Итонга, чтобы он сказал самому себе. «Воистину дети мои чувствуют себя покинутыми от того, что я не иду с ними». Потом ветку волочат по земле до самого нового жилища в надежде, что Итонга пойдет по этому следу или сообщит во сне, почему он не желает явиться. При всем этом почести и знаки уважения, которые живые оказывают своему Итонга, требуют, чтобы он оставался достойным их. Если он пренебрегает своей обязанностью обеспечивать процветание близких, если на них обрушиваются несчастья, то сначала учащаются обращенные к нему мольбы. Затем, однако, тон меняется, и люди открыто говорят и тонго всю правду. Их отец является для них после смерти великим сокровищем. Его старшие дети знали его доброту и храбрость. И если в деревне появляется болезнь, то старший сын восхваляет умершего отца, называя все его славные прозвища, которые он снискал себе, сражаясь с врагами. Одновременно он восхваляет и всех других Аматонга. Сын порицает своего отца, говоря, что касается нас, то мы можем умереть. О ком же ты заботишься? Вот мы все умрем, и тогда посмотрим, в какое жилище ты сможешь зайти. Тебе нечего, кроме саранчи будет поесть. Тебя уж больше никуда не пригласят, если ты погубишь собственную деревню. Нет ничего более ценного для Кафра, чем его скот. Он остается его хозяином и после своей смерти, и если он сочтет, что ему не оказывают достаточных почестей, он может отомстить за себя, навлекая всяческие болезни и беды как на этот скот, так и на самих людей. Таким образом, для Зулуса, наряду с чувственным миром, существует мир духов, который он представляет себе пребывающим в связи с первым, и которого он опасается в тем большей мере, что эти духи неуязвимые для людей. В любой момент имеют возможность причинить им зло. Зулус, следовательно, испытывает по отношению к миру духов те чувства, которые внушает высшая сила, и он служит им, потому что боится их, хотя он и говорит о них, и даже обращается к ним не всегда очень почтительно. Аналогичные коллективные представления и верования встречаются в экваториальной и западной Африке. Я приведу лишь несколько примеров. У Адио на верхнем Конго, недавно умерший, дает знать о том, что ему требуется через сновидение. Требования умершего должны быть удовлетворены немедленно после того, как видевший сон проснется. Все дела сразу же откладываются. В противном случае он наживет себе всяческие неприятности и разочарования. Сломаются все предметы, которыми он захочет воспользоваться, разобьется утварь. Если, к примеру, захотят приготовить пиво, то оно получится плохим. Если захотят сготовить пищу, треснут горшки при варке и тому подобное. Некоторые покойники, желая показаться живым родичем, принимают обличие большой неопасной змеи, называемой румба. Эту змею может видеть только тот родственник, которому змея хочет показаться. Ее появление всегда случается неподалеку от могилы. В Дагомее сын постоянно связан мыслями со своими покойными родителями. Он ежедневно беседует с ними и просит их покровительства. Если с ним случается какое-нибудь несчастье, он немедленно прибегает к их помощи и старается расположить их к себе, принося дары на их могилы. Они, конечно, услышат эти просьбы и заступятся за него перед общим великим владыкой. Вот факт, отмеченный в Восточной Африке в одном из племен Банту, который показывает, до какой степени интересы живых переплетены с интересами мертвых, а также влияние одних на другие. Если молодой и еще не женатый человек убит вдали от своей деревни, то его муиму, или дух, вернется в деревню и во время танцев заговорит, используя в качестве медиума какую-нибудь старую женщину. Дух этот скажет «Я такой-то, я желаю иметь жену». Тогда отец этого юноши примет меры, чтобы купить молодую девушку в другой деревне, приведет ее в свою, и она станет считаться женой покойного. Немного позже она будет выдана замуж за брата покойного, однако при этом необходимо, чтобы она жила в той же деревне, где у покойного был дом». Если случится так, что настоящий муж будет бить или вообще плохо обращаться с этой женщиной, и она станет искать укрытие у своего отца, то Муиму покойного придет и станет преследовать людей деревни, и их постигнет горе. Дух, вероятно, потребует ответа, используя того же медиума, что и в первый раз, почему с его женой плохо обращаются и почему ее вынудили уйти. Тогда глава семьи предпримет действие, чтобы молодая женщина решила вернуться. Он боится гнева духа своего покойного сына. Сын, следовательно, невидимый, но присутствующий, участвует во всем, что происходит среди живых. Когда с его женой плохо обращается данный ей ее реальный муж, то он расправляется не только с ним. Последствия совершенной ошибки грозят отразиться на всей социальной группе. И глава этой группы спешит предупредить эти последствия, стараясь удовлетворить покойного. Солидарность группы такова, что ее благополучие в любой момент может зависеть от поведения того или иного ее члена в отношении покойников. Случается, что желания мертвого оказываются неразумными. В таких случаях живые не считают себя обязанными их исполнять. Если бы, например, дух пришел и заявил «Я хочу Миткаля», то его близкие сказали бы, не сошел ли он с ума, и не дали бы ему. Почему, Миткаля, что бы он стал делать с ним? Ведь ему уже положили ткани в могилу, когда он умер, и ему больше не надо. Однако, если требование разумно, хоть в самой малой степени, например, старик-охотник просит мясо, ему тут же пойдут навстречу, причем будут тщательно учитывать личные вкусы каждого. Если дух потребует жилища, то ему построят его». Пятое. Кроме недавно умерших и покойников, о которых память еще жива, чьи черты, характер, привычки еще помнят, с которыми беседуют во сне и даже, если верить мисс Кингс и приходится считаться с еще более отдаленными покойниками, с теми, кого мало или вовсе не знают, которые уже давно покинули мир живых, но чье опасное влияние на судьбу живых не стало от этого меньше. Майнхоф прав. когда особенно подчеркивает постепенное превращение мертвых в предков. По прошествии некоторого времени душа все больше теряет черты человека и становится духом. Эти духи тогда превращаются в предмет настоящего поклонения и представляются либо доброжелательными, либо враждебными, в зависимости от их склонностей. Это скопище слившихся вместе духов становится для туземцев Восточной Африки ужасной силой, внушающий им чрезвычайный страх. Шамбала называют ее Музиму. Эта Музиму не обладает личностью, индивидуальностью, подобно человеку. Она также и не дух определенного человека. Это сила, от которой исходят все несчастья и которую совершенно необходимо умиротворить. У Вашага это различие отчетливо выражено. В Киренга, своего рода катехизисе, которые преподают недавно прошедшим обряд обрезания мальчикам, содержится глава 8, относящаяся к неведомым покойным вождям, а также другая глава 10, в которой говорится об известных покойных вождях. Когда никто уже не будет помнить о Кизару, то кружок с именем этого вождя будет зачеркнут в этой главе 10 и внесен в главу о неизвестных вождях. Этот обычай связан с религиозными идеями Вашага. Души умерших, говорят они, остаются в стране до тех пор, пока есть люди, которые их знали, и поэтому приносят жертвы их манам. Когда же у этих манов больше не остается на земле друзей, которые приносили бы им жертвы, то они уходят из своей страны и переселяются в чужую и неведомую. Трудно преувеличить значение этих предков в повседневных заботах у многих племен Банту. Наши предки видят нас, говорят туземцы. Они наблюдают за всеми нашими действиями. Если мы плохие люди, если мы не верны завещанным ими традициям, они посылают нам комбо. Комбо – это голод, война, это всякое непредвиденное бедствие. Среди сложных чувств, вызываемых предками, преобладает страх. Предки требовательны. Никогда нельзя быть уверенным в том, что их удалось удовлетворить. Для того, чтобы добиться от них исполнения обращенных к ним просьб, мольбы подкрепляют щедрыми приношениями. Все происходит так, словно их расположение следует купить. Маримо, сообщает другой миссионер, довольно часто гневаются на живых, насылают на людей скот болезни, засуху, голод и смерть. Тогда их надо успокоить и добиться их расположения подношениями. Вот молитва, с которой Банкума обращаются к своим Суигемба, духам предков, когда совершают им приношения. «О вы, наши старые отцы и матери, почему вы говорите, будто мы не даем вам еды? Вот бык, которого вы хотите, ешьте его вместе с нашими предками, умершими раньше и позже вас, с теми, кого мы знаем и кого не знаем». Здесь именно та совокупность предков, то безымянное и безличное скопище, о котором писал Майнхоф. «Дайте нам жизнь, дайте нам и детям нашим всякие блага, ведь вы оставили нас на земле, и мы, конечно, тоже оставим на ней наших детей. Почему вы гневаетесь на нас? Почему вы презираете эту деревню, которая ведь и ваша? Ведь это вы нам ее дали. Молим вас, прогоните всех злых духов, которые заставляют нас страдать». Все дурные простуды и все болезни. Вот наше вам приношение. И с этим приношением мы обращаем к вам свою мольбу. Характер постоянных отношений между племенем и его предками прекрасно объяснил Жюно. Эти отношения основаны на принципе «до дес» «даю, чтобы и ты дал», к которому присоединяется сознание высшей силы, присущей предкам. Их можно умолить, побудить, привлечь, но никогда их по-настоящему нельзя заставить. Ставшие благодаря этому подношению благожелательными боги, предки, пошлют своим потомкам богатый урожай, поскольку именно они вызывают рост и созревание продуктов природы, разрешат им рубить деревья, и тогда огромные стволы, падая, никого не раздавят. В противном случае, если бы люди отправились рубить деревья без разрешения божеств, то непременно случились бы несчастья. Таким образом, эти предношения носят по существу предупредительный характер. Принося пищу манам, задаривая их, живые добиваются от них того, что все идет своим чередом, что никакая беда не нарушает нынешнего процветания. Существуют также искупительные жертвы для смягчения гнева манов. Жертвы с целью положить конец распрям путем умиротворения духов и тому подобное. Обращенные к предкам просьбы часто перемежаются упреками. Им дают то, что они, как считается, требуют. Одновременно им дают почувствовать, что они неблагодарны и что живые, как говорится, получили не по затраченным деньгам. Вот, к примеру, молитва о больном ребенке. «Вы, наши божества, предки вообще». И ты такой-то определенный покойник. Вот наша инхамба приношение. Благословите этого ребенка, сделайте так, чтобы он жил и рос. Сделайте его богатым, чтобы он мог заколоть для вас быка, когда мы отправимся навестить его. Вы, боги, ни на что не годитесь. Вы доставляете нам лишь одни неприятности. Мы зря приносили вам жертву, вы не слушаете нас. Нам всего не хватает. «Ты такой-то, называется имя покойника, которому должно быть совершено приношение по указанию гадальных костей, то есть того покойника, который разгневался и настроил других предков причинить зло деревне и наслать на ребенка болезнь. Ты полон ненависти, ты не даешь нам богатства, а ведь все те, кто преуспел, обязаны помощи предков. Мы сейчас даем тебе вот этот подарок. Позови своих предков и позови предков отца этого больного ребенка». Ведь семья его отца не украла его матери. Люди его клана пришли за неясным днем. То есть они честно уплатили за женщину всю цену. Так придите же к жертвеннику. Ешьте и делите нашего быка. Чаще всего этим быком бывает просто курица. Тон этой мольбы нельзя назвать очень вежливо. Сообщение Жюно дают возможность заметить, что эти молитвы обычно вообще не выражают очень глубокого религиозного чувства и что, во всяком случае, они абсолютно лишены почтительности. Во время жертвоприношения туземцы смеются, громко разговаривают, танцуют, поют непристойные песни, даже прерывают молитву своими замечаниями и поносят друг друга, намекая на свои семейные дела. Совершающий обряд сидит на месте, указанном гадальными костями, И безразличием, глядя перед собой, говорит монотонным голосом. Его поза не выражает ни страха, ни даже почтения. Если бы боги на самом деле были бы живыми стариками во плоти и крови, он не мог бы говорить с ними с большей бесцеремонностью. Однако, если случится беда, как только засуха и голод начнут опустошать страну, мольбы станут горячими и смиренными. Фамильярность, с которой часто относятся к предкам, отчасти проистекает из постоянного сношения живых с мертвыми. Предки представляют еще часть социальной группы, чье процветание и сама жизнь зависят от их доброго отношения, и от которой сами предки постоянно получают пищу и подарки. В этом смысле живые являются сотрапезниками, находящихся в ином мире. Для банту, однако, иной мир не отличается от мира здешнего. Живые обращаются с просьбами к своим покойникам, но ну и мертвые нуждаются в живых. В каждом индивидуальном сознании коллективные представления о соседстве этих покойников, о их могуществе, о их воздействии на судьбу каждого или на явление природы настолько постоянно ощущаются и занимают такое значительное место, что составляют часть самой его жизни. Шестое. Вездесущность духов колдовства и чар – постоянно грозящих из мрака, тесно связанные с жизнью живых покойники, вся эта совокупность представлений является для первобытного человека неисчерпаемым источником эмоций, и именно ей, его мыслительная деятельность, обязана своими главными особенностями. Эта мыслительная деятельность не только мистическая, то есть каждый данный момент направленная на оккультные силы, Она не только прелогическая, то есть чаще всего безразличная к противоречию логике. Тут нечто большее. Причинность, как ее представляет себе это мышление, иного рода нежели та, которая привычна нам. Причем эта третья его особенность связана с двумя первыми. Причинная связь, как ее понимаем мы, объединяет явления во времени, носит необходимый характер и, и обусловливает их таким образом, что они располагаются в необходимой последовательности. Кроме того, ряды причин и следствий продолжают друг друга и смешиваются между собой в бесконечности. Все явления Вселенной, как говорит Кант, находятся во всеобщем взаимодействии. Однако, как бы сложно ни было это переплетение, наша уверенность в том, что эти явления в действительности всегда находятся в причинных рядах, создает нам основу мирового порядка, одним словом, наш опыт. Для первобытного же менталитета все выглядит совершенно иначе. Все или почти все происходящее он приписывает, как мы только что видели, влиянию оккультных или мистических сил, колдунов, покойников и так далее. Поступая таким образом, он, безусловно, подчиняется тому же умственному инстинкту, что и мы. Однако, если для нас причина и следствие одинаково даны во времени и почти всегда в пространстве, то первобытный менталитет в каждый момент признает, что лишь один из этих двух членов причинной связи воспринимаем, а другой принадлежит к совокупности невидимых и чувственно невоспринимаемых существ. Действительно, в его глазах эта совокупность не менее реальна и не менее непосредственно представлена, чем мир чувственный. И как раз это является одной из черт, присущих этому менталитету. Однако причинная связь между этими двумя разнородными членами будет глубоко отлична от той связи, которую представляем себе мы. Один из двух этих членов, причина, существует без видимого контакта с существами и фактами чувственного воспринимаемого мира. Причина имеет внепространственный характер и, следовательно, по крайней мере в некотором отношении, вневременной. Без сомнения, она еще предшествует своему следствию. И, например, именно злоба, испытываемая недавно умершим, заставит его причинить то или иное несчастье живым. И все-таки то обстоятельство, что мистические силы, то есть причины, остаются невидимыми и не воспринимаются органами чувств, не позволяет располагать их во времени и пространстве и часто не дает возможности их индивидуализировать. Они текут, распространяются, так сказать, во все стороны, из какого-то недоступного района. Они окружают человека со всех сторон, и он не удивляется, когда ощущает их присутствие во многих местах одновременно. Мир опыта, который складывается таким образом для первобытного менталитета, может показаться более богатым, чем наш. как я уже говорил об этом. И не только потому, что этот опыт содержит такие пигменты, которые отсутствуют в нашем, но также и потому, что он имеет иную структуру. Эти мистические элементы, как представляется, образуют для первобытного менталитета как бы дополнительное измерение, неизвестное нашему, причем не измерение собственно пространственное, а скорее измерение опыта в его совокупности. Именно это особое строение опыта и заставляет первобытных людей считать простыми и естественными такие виды причинности, которые для нас попросту непредставимы. Для прелогического мышления причинная связь предстает в двух формах, впрочем, близких друг к другу. Либо определенная предсвязь диктуется коллективными представлениями, к примеру, если будет нарушено такое-то табу, то произойдет такое-то несчастье, или наоборот, если произошло такое-то несчастье, значит нарушено такое-то табу. Либо свершившийся факт связывается чаще всего с мистической причиной, свирепствует эпидемия, значит причиной ее должен быть гнев предков или злоба колдуна. В этом убеждаются либо путем гадания, либо подвергая ордалии подозреваемых в колдовстве лиц. Как в одном, так и в другом случае – Связь между причиной и следствием является непосредственной. Она не допускает промежуточных звеньев или, по крайней мере, если она их признает, то считает их незначащими и не обращает на них внимания. Когда мы говорим, что отравление вызвало смерть, мы представляем себе значительное число явлений, которые в определенном порядке последовали вслед за поглощением яда. Введенное в тело вещество – подействовала, например, на ту или иную ткань, на тот или иной орган, это действие отразилось на нервных центрах, затем был поражен дыхательный аппарат, и так далее до тех пор, пока наконец не прекратилась вся совокупность физиологических функций. Для первобытного менталитета действие яда связано единственно с тем, что жертва была обречена. Устанавливается связь между смертью с одной стороны, и роковым воздействием колдовства с другой. Все посредствующие явления значения не имеют, они случаются только по воле и прежде всего в силу могущества колдуна. Если бы он захотел, они могли бы быть другими. Это даже не механизм, который он приводит в движение. Идея такого механизма, который с определенного момента будет непременно функционировать, предполагает ясное понятие об условленности определенных явлений. В первобытном же менталитете такого понятия нет. Он заменяет его представлением о покорном и послушном инструменте, вроде крокодила, который уносит указанную колдуном жертву. Колдун уверен, что крокодил утащит ее. Однако это случится не потому, что человек подвергнется нападению животного из-за собственной неосторожности. Напротив, по мнению первобытного человека, если бы крокодил не был оружием колдуна, он не сделал бы человеку ничего плохого. Точно так же паралич, страдания и, наконец, смерть от яда ни в коей мере не являются необходимыми следствиями наличия его в организме. Они лишь способа, который выбрала мистическая сила для того, чтобы убить жертву. Таким образом, мы видим то глубокое основание, которое делает первобытный менталитет безразличным к поиску естественных причин. Этот менталитет привык к такому типу причинности – который как бы прячет от него переплетение этих причин. В то время как естественные причины составляют сцепления и комплексы, разворачивающиеся во времени и пространстве, мистические причины, к которым почти всегда поворачивается первобытный менталитет, будучи вне пространственными и иногда даже вневременными, исключают саму идею этих сцеплений и комплексов. Действие этих причин может быть только непосредственным. Даже если оно осуществляется на расстоянии, как это часто бывает при колдовстве, даже если его результат должен проявиться лишь через некоторое время, оно все равно представляется, или лучше сказать чувствуется, как действие, осуществляющееся без посредников. Связь, носящая целиком мистический характер, а чаще всего следует сказать предсвязь, непосредственно соединяет оккультную силу с произведенным ею действием, каким бы отдаленным оно ни было. Следовательно, вопрос «как» для этого менталитета почти никогда не возникает. В то же время непосредственный характер мистической причинности равнозначен и даже превосходит то, что мы называем очевидностью, либо чувственно воспринимаемой, либо рациональной, либо интуитивной. В силу самой природы предсвязи она не обсуждается и не обсуждаема. Когда туземцы видят, что европейцы отказываются верить в это, Они жалеют их или же признают, что то, что годится для них, не годится для белых. Заключение это совершенно справедливо, однако не в том смысле, в котором они это говорят. Преобладание в их сознании этого типа непосредственной и мистической причинности способствует приданию их менталитету во всей его полноте, тех самых особенностей, из-за которых нам так трудно полностью его постичь. Ведь нужно думать... что ни время, ни пространство не являются для них тем же самым, что для нас. Я подразумеваю для нас в повседневной жизни, а не в философском или научном мышлении. Можем ли мы себе представить, чем было бы для нас обыкновенное понятие о времени, если бы мы не привыкли рассматривать явления, как связанные между собой причинной связью? Именно потому, что эти явления для нас располагаются, и нам нет нужды размышлять об этом, в необратимые ряды с определенными и поддающимися измерениям интервалами, именно потому, что следствия и причины представляются нам упорядоченными в окружающем пространстве, именно поэтому и время кажется нам однородным квантум, делимым на равные отрезки, следующие друг за другом с абсолютной регулярностью. Однако, каким же образом представляется время тем умам, для которых эти правильные ряды в пространстве безразличны, которые не обращают никакого внимания, по крайней мере осознанного, на необратимую последовательность причин и следствий? Лишенное опоры это представление может быть только неясным и плохо определенным. Оно скорее напоминает субъективное восприятие длительности, не без некоторого сходства с тем, которое было описано Бергсоном. Его с трудом можно считать представлением. Наше представление о времени кажется нам присущим человеческому разуму от природы, но это иллюзия. Для первобытного менталитета, видящего непосредственную причинную связь между данным явлением и внепространственной оккультной силой, такого представления не существует вовсе. Как показал Юбер, первобытному менталитету в гораздо большей мере свойственно чувство времени – который он представляет себе не по его объективным характеристикам. Негры, живущие в глубине страны, пишет Босман, различают время забавным образом, а именно время счастливое и время несчастливое. Есть некоторые районы, где большое счастливое время длится 19 дней, а малое, поскольку надо знать, что они делают еще и это различие, 7 дней. Между этими двумя периодами они насчитывают 7 несчастливых дней, которые в сущности являются их каникулами, так как в течение этих дней они никуда не ходят, совершенно не занимаются земледелием, не предпринимают ничего значительного, а спокойно пребывают в состоянии ничего не делания. Мы узнаем классическое деление на благоприятные и неблагоприятные периоды. Периоды и знаменательные вехи времени характеризуются проявлениями мистических сил, И именно на них, и почти целиком на них, сосредоточен первобытный менталитет. Некоторые наблюдатели это обстоятельство отмечают особо. Так, например, то, что мы, европейцы, называем прошлым, связано с настоящим, а настоящее, в свою очередь, с будущим. Но для этих людей, полагающих, что жизнь состоит из двух ничем не разделенных существований и помещающих их одно в другое, то есть телесное в духовное и духовное в телесное, для этих людей время не делится таким же образом, как оно делится для нас. Точно так же время не имеет ни ценности, ни объекта, и на этом основании к нему относятся с безразличием и пренебрежением, совершенно необъяснимыми для европейца. Этот замечательный отрывок из сообщения Леонардо не ясен, как возможно и сами представления, которые он стремится описать. Но именно таковы представления умов, живущих в равной степени и в мире невидимых реальностей, и в том, что мы называем объективной действительностью. То, что было сейчас отмечено по отношению ко времени, применимо в силу тех же самых оснований и к пространству. Пространство, которое мы представляем себе совершенно однородным, и не только пространство геометров, но и пространство, содержащееся в наших повседневных представлениях. Предстает перед нами словно фоновый занавес, нейтральный по отношению к появляющимся на нем объектам. То обстоятельство, что явления имеют место в той или иной части пространства, на севере или на юге, вверху или внизу, слева или справа от нас, все это, на наш взгляд, никак не касается самих этих явлений. Это только позволяет нам располагать их в пространстве, а зачастую и измерять их. Но такое представление о пространстве возможно лишь для таких умов, которые привыкли рассматривать ряды естественных причин, не меняющихся в зависимости от того, в каком районе пространства они имеют место. Представившие себе умы, ориентированные совершенно иначе, озабоченные прежде всего и почти всецело оккультными силами, действия которых проявляется непосредственным образом. Эти умы не будут представлять себе пространство в виде однородного и нейтрального квантума. Напротив, оно покажется им наделенным свойствами и качествами. Части этого пространства будут обладать собственными свойствами. Они будут взаимодействовать с проявляющимися там мистическими влияниями. Пространство будет не столько представляемо, сколько ощущаемо. А различные направления и положения в пространстве будут качественно отличаться друг от друга. Вопреки видимости, однородное пространство, следовательно, не в большей мере, чем однородное время, является прирожденной данностью человеческого сознания. Несомненно, первобытный человек перемещается в пространстве совершенно так же, как и мы. Несомненно, чтобы бросить свои метательные снаряды или поразить удаленную цель, он умеет, как и мы, а иногда и лучше, чем мы, быстро оценивать расстояние, определять направление и тому подобное. Но одно дело действовать в пространстве, и другое – представлять себе это пространство. Здесь все обстоит точно так же, как и с причинностью. Первобытные люди постоянно пользуются действительной связью между причиной и следствием. Например, при изготовлении утвари или устройстве западни, они часто проявляют изобретательность, которая предполагает очень тонкое наблюдение этой связи. Следует ли из этого, что их представление о причинности похоже на наше? Чтобы прийти к такому заключению, необходимо было бы допустить, что наличие какой-либо деятельности означает одновременно наличие анализа этой деятельности и осознанного знания мыслительных и физиологических процессов, которые эту деятельность сопровождают. Это постулат, который достаточно сформулировать, чтобы увидеть, что он не выдерживает критики. Когда мы описываем опыт, в котором действует первобытный менталитет, как отличный от нашего, то речь идет о мире, состоящем из коллективных представлений. С точки зрения действий люди перемещаются в пространстве подобно нам и животным. Они достигают своих целей с помощью орудий, пользование которыми предполагает действительную связь причин и следствий. И если бы они не сообразовывались с этой объективной связью, так же, как и мы, и как животное, они бы тотчас же пропали. Однако именно то, что социальная группа не удовлетворяется тем, что действует, чтобы жить, делает их людьми. Каждый индивид имеет о той реальности, в которой он живет и действует, представление, тесно согласующееся со структурой данной группы. Умы же здесь направлены действительно главным образом в сторону чего-то отличного от объективных связей, на которых основаны практическая деятельность и производство. Поэтому-то в первобытном менталитете целиком мистическом и прелогическом не только данные, но и сами рамки опыта не совпадают с нашими. Знаменитая теория Бергсона, предлагающая нам понимание времени как однородного кванту в силу смешения конкретной длительности с пространством, которое является однородным, не представляется применимой к первобытному менталитету. Только уже в развитых обществах, когда ослабевают мистические предсвязи, Когда они постепенно исчезают, когда укрепляется привычка обращать внимание на связи естественных причин с их следствиями, лишь тогда пространство в представлениях становится однородным, и таким же однородным становится время. Таким образом постепенно очерчиваются рамки нашего опыта. Они приобретают прочность и фиксируются. Намного позже, когда рефлексия дает нам возможность схватывать их в нашем собственном сознании, Мы испытываем искушение поверить в то, что они являются его составными частями, врожденными, как говорили когда-то философы. Наблюдение и анализ коллективных представлений в низших обществах отнюдь не подтверждают эту гипотезу. Глава 3. Сновидение. Каким образом первобытный менталитет собирает важные для себя данные? Первое. Особая ценность сновидений. Опыт, приобретаемый душой во сне. Все увиденное во сне – реальность, даже если увиденное противоречит данным, получаемым в состоянии бодрствования. Второе. Человек ответственен за свои действия, увиденные им во сне, и за свои действия, увиденные во сне кем-то другим. Многоприсутствие души. Третье. Доверие, которое испытывают к сновидениям народы банту. Религиозные обращения, на которые решаются под влиянием сновидений. четвертое, Почитание сновидений индейцами Новой Франции. Необходимость подчиняться им. Сновидение и индивидуальный татен Мир опыта, взятый в целом, представляется первобытному менталитету не так, как нам. У него не только несколько иные рамки, поскольку время, пространство и причинность представляются, а главное, чувствуются иначе, но и сведения о них более сложны и в определенном смысле более богаты. К тем, которые первобытным людям, как и нам, доставляет видимый мир, к совокупности воспринимаемых чувствами реальности, добавляются или скорее смешиваются с ними сведения от постоянно и всюду присутствующих мистических сил. И именно эти сведения гораздо более важны. Как получить их, как вызвать, если их проявление задерживается, как их интерпретировать, как классифицировать. Вот сколько действий, которые должен совершить ум первобытных людей, чьи коллективные представления показывают нам невероятную сложность этих действий. И мы видим тогда, что интеллектуальное оцепенение, нелюбознательность, безразличие, которые отмечали столь многие наблюдатели в первобытных обществах, почти всегда скорее кажущиеся, чем реальные. Как только проявляется действие мистических сил, эти столь крепко спящие умы пробуждаются, и тогда эти люди больше не безразличны и не апатичны. Они предстают перед нами внимательными, терпеливыми и даже изобретательными и тонкими. Без сомнения, путь, которым они следуют, не ведет, подобно нашему, к формированию понятий и научному знанию, перед которым открывается необозримый простор и который способен идти все дальше и дальше. Очень скоро этот путь либо достигает своей цели, либо ни к чему не приводит. Кроме того, большинство коллективных представлений, занимающих ум первобытного человека, носят очень ярко выраженный эмоциональный характер, а установленные между ними предсвязи весьма часто по своей природе прилогичны и непроницаемы для опыта. Для такого ума прежде всего важно уловить действия мистических сил, которыми первобытные люди чувствуют себя окруженными. Эти силы по самой своей природе невидимы и невоспринимаемы. Они обнаруживаются только через более или менее явные, более или менее значимые, более или менее частые проявления. Следовательно, их надо научиться распознавать, воспринимать и понимать. Как мы уже видели, все, что появляется необычного, неожиданного, выдающегося, поражающего и непредвиденного, трактуется как проявление оккультных сил. Однако есть и другие, более непосредственные, и особенно более регулярные проявления, посредством которых эти силы дают знать о том, что произойдет, и, так сказать, предупреждают об этом индивида или социальную группу. К такого рода проявлениям относятся сновидения, а также плохие или добрые признаменования. Когда эти проявления не случаются сами собой, первобытный менталитет старается их вызвать, изобретает способы их получить, вызванные сны, гадания, ордалии и тому подобное. Таким образом, он добывает многочисленные данные, находящие себе место в рамках его опыта и немало способствующие тому, что часто этот опыт приводит нас в замешательство. Первое. Мы знаем, что для первобытного менталитета мир видимый и мир невидимый составляют одно целое. И, следовательно, то, что мы называем чувственной реальностью, Постоянно сообщается с мистическими силами. Но нигде, вероятно, эта связь не осуществляется столь прямо и полно, как в сновидениях, когда человек переходит из одного мира в другой, не замечая этого. Таково в самом деле обычное представление первобытных людей о сне. На короткое время душа покидает свое тело. Иногда она уходит очень далеко и беседует с духами или умершими. В момент пробуждения она возвращается, чтобы занять свое место в теле. Если в это время колдовство или какой-нибудь нечаянный случай мешают ей вернуться в тело, то следует опасаться болезни и скорой смерти. В других случаях душу, пока она спит, приходят навестить духи мертвых или же иные силы. Таким образом, сон доставляет первобытным людям сведения, которые для них значат столько же, если не больше, чем то, что воспринимается наяву. Для того, чтобы получить эти данные, а также и другие, у них нет необходимости в естественной философии, которую приписывает им Тейлор и его школа. Их не вводят в заблуждение и грубая иллюзия психологического плана. Они прекрасно умеют отличать сон от впечатлений бодрствования и знают, что сны им снятся только тогда, когда они спят. Но они ничуть не удивляются тому, что сновидения устанавливают прямой контакт с ними тех сил, которые не позволяют ни видеть, ни дотронуться до себя. Они удивляются этой своей способности ничуть не больше, чем тому, что они могут видеть и слышать. Конечно, эта способность не реализуется по желанию и постоянно, подобно тому, как функционируют органы чувств. Но разве не естественно то, что мистические силы всегда сами решают, позволить или нет контакт с ними? Впрочем, сновидение – не настолько редкий факт, чтобы контрастировать с обыденным опытом. Во многих низших обществах, которых с нам придают самое большое значение, люди каждое утро расспрашивают друг друга о своих снах, рассказывают их и интерпретируют. Между ними всегда найдется человек, которому сегодня приснился сон. Гомеровский образ «Сон – это брат смерти» без сомнения идет очень издалека. Для первобытных людей он верен в буквальном смысле. Как известно, недавно умерший, по их представлениям, продолжает жить, только в новых условиях. Он не удаляется сразу же после смерти, а остается поблизости и продолжает воздействовать на свою социальную группу, которая чувствует его присутствие и не может оставить его без внимания. Душа его покинула тело, однако тело осталось, и поскольку оно полностью не разложилось, то сопричастность между недавно умершим и его группой разорвана лишь отчасти. Точно так же, когда человек видит сны, его душа отделена от его тела, и пока она не возвратится, он пребывает в состоянии совершенно схожем с состоянием недавно скончавшихся. Иногда первобытные люди выражают это представление совершенно поразительным языком. Так в германской Западной Африке видеть сны дрокуку. означает быть наполовину мертвым. Во сне душа отделяется от тела и уходит в страну сновидений, где, как считают, предметы можно видеть и одновременно обладать ими, однако удержать себя они не позволяют. Тем не менее эти тени считают реальными вещами. Например, если кто-то во сне увидел давно умершего человека, то он с ним действительно беседовал. Во сне видят реальные предметы, видят события, которые воспринимаются как действительные, Душа же, освободившись временно от тела, говорит и действует так же, как и ясным днем, когда она пребывает в теле. Единственная разница состоит вот в чем. Во сне душа действует не в мире видимого, а в мире невидимого. Пожалуй, лучше не скажешь о том, что оба мира в равной степени являются частями опыта первобытного человека. Маури Новой Зеландии представляют сновидения таким же образом. Эта старая дама, пишет Элсон Бест, сказала мне однажды, я охотно поверила бы в то, что умирающие в старости люди в Риинге вновь обретают свою молодость, поскольку я минувшей ночью ходила в Риингу, то есть снился сон, и видела там Кириверу, недавно умершую старуху. Она выглядела совсем молодой и очаровательной. Когда туземец говорит, что он был в Риинге, это значит, что он видел сон. Один старик рассказывал мне. Прошлой ночью я был в Риинге и видел там своего старого и давно умершего друга. По его виду я смог понять, что завтра будет хорошая погода. Тоже отметил и Колензо. Они верят в подлинность снов, и у них много их разновидностей, как хороших, так и плохих. Они убеждены в том, что сны – это воспоминания об увиденном в Риинге, в невидимом мире, обители мертвых, куда отправляется душа в то время, пока спит тело. Отметим, наконец, чтобы не продолжать перечисления, аналогичные верования у народов Северной Америки. Руководить собой они позволяют в первую очередь снам, поскольку воображают, что ночью они непосредственно общаются с духами, наблюдающими за их повседневными занятиями. Индейцы Новой Франции, придававшие такое важное значение снам, тоже не представляли себе их иначе, поскольку они не могут постичь как действует душа во сне, когда она являет им облик удаленных или отсутствующих предметов, то они убеждают себя, что душа покидает тело, когда оно засыпает, что она сама идет к предметам туда, где они видели их, и что она возвращается в свое тело на исходе ночи, когда все сны рассеиваются. Все, что увидено во сне, в принципе верно. Разве есть во всем этом для малочувствительного к противоречию ума которого не смущает присутствие одного предмета в одно и то же время, в нескольких разных местах, какие-либо основания сомневаться в этих данных опыта больше, чем в других. Поскольку в первобытном менталитете утвердилось такое представление о сне и сновидении, поскольку ничто не кажется ему более естественным, чем связь между миром видимым и миром невидимым, то почему оно будет испытывать большее недоверие к тому, что видится во сне, чем к тому, что видят глаза? Из-за мистического происхождения явившихся во сне данных, которое делает их более ценными и более надежными, оно скорее в большей степени поверит именно им. Нет ничего, что внушало бы большую уверенность, чем открывшееся во сне. В Габоне сон более доказателен, чем свидетельство. Но разве нет бессвязных, абсурдных и явно невозможных снов? В первобытном менталитете принцип противоречия не оказывает такого влияния на связи между представлениями, которые он оказывает в нашем. Кроме того, первобытные люди испытывают доверие не ко всем снам подряд. Одни сны достоверны, а другие нет. Так диере отличают то, что они рассматривают как видение от простого сна. Этот последний называется Апича, и его считают чистым воображением. Среди индейцев Новой Франции, те, кто обладает способностью часто видеть сны, подчиняются не всем своим сновидениям без разбора. Среди снов они признают ложные и истинные, причем последние, говорят они, случаются довольно редко. С этой оговоркой первобытный человек не сомневается в правдивости сновидений. То, что сон предвещает, произойдет. То, что сон дает возможность увидеть, уже произошло. Вот только один-два примера, зафиксированные в австралийских обществах. Если человеку приснилось, что в таком-то месте он найдет гнездо лебедя, он отправляется туда и рассчитывает там найти его. Если ему снится, что с ним случилось серьезное несчастье, например, что он смертельно ранен в сражении, и если впоследствии его ранили, то он говорит «я знал, что это случится, я видел это во сне». Если кто-то узнает от своего друга, что тот видел про него плохой сон, то это делает его несчастным и больным на долгое время. Если собака во сне шевелится, это признак того, что ей снится, будто она охотится на кенгуру, и что завтра она его добудет. Хозяин же настолько верит сну своей собаки, что завтра отправится с ней на охоту. Туземцы не менее уверены и в тех случаях, когда речь идет о прошедшем событии или о чем-то, что случилось вдалеке. Однажды я услышал среди хижин громкие стенания. Я пошел туда и нашел женщин в слезах с намазанными черными лицами, рвущих на себе волосы. Среди них сидел старик с выражением отчаяния на лице. Я спросил, что все это значит, и узнал, что старик видел сон, будто кто-то в Типинге бросил в воду нгадхунги, колдовство, совершаемое с помощью остатков еды, чтобы погубить его. Несколько молодых людей уверяли меня, что старик на самом деле умрет, если только не пойти в типинг и не остановить колдовство. Итак, я отправил людей, как они того желали. На следующий день посланцы мои возвратились, сообщив, что колдовства они не обнаружили. Сошлись на том, что тут, видимо, произошла ошибка, и после этого старик оправился. Аналогичные факты часто отмечались в самых удаленных друг от друга низших обществах. На Суматре один батак район озера Тоба, Не умея объяснить, как это белые люди, способны предсказать солнечные и лунные затмения, решил, что это открывается им во сне. Один миссионер в Новой Зеландии сообщал в 1830 году, что некие мужчина и женщина были недавно убиты по той причине, что они заколдовали несколько умерших в последнее время человек. Другая женщина увидела во сне, что такая-то была причина их смерти, и для туземцев этого сна было достаточно. В экваториальной Африке бывает, что путешествие, совершенное во сне, считается реальным путешествием. Я возвратился к вождю и удивился, застав его сидящим снаружи своей хижины и одетым по-европейски. Он объяснил мне, что прошлой ночью видел сон, будто был в Португалии, Англии и некоторых других странах. Поэтому, проснувшись, он надел европейскую одежду и сказал своим подданным, что он прибыл из страны белого человека». Все, кто пришел посмотреть на него, старые и молодые, должны были пожать ему руку и поздравить со счастливым возвращением. В Габоне, человек, в отношении которого решено было провести Ордалию, и который не допускал и мысли, что результат испытания может быть неверным, признал, что мог совершить свое действие во сне. Я слышал, как обвиненный таким способом человек сказал Я охотно возмещу ущерб, потому что я, в общем-то, вполне мог убить такого-то во время сна, однако, по совести говоря, я ничего об этом не знаю. Второе. Точно так же, как виденное во сне – это реальность, так и совершенные во сне действия влекут за собой ответственность совершившего их, и его могут призвать за них к ответу. Например, на Новой Гвинее мужчина, которому приснилось, будто женщина делает ему любовное признание, верит, что это и на самом деле так, и что эта женщина к нему действительно неравнодушна. У Каи, если мужчина совершает во сне проступок с женой своего друга, он подлежит наказанию. В случае, если его сон становится известным, он должен уплатить штраф, или, по крайней мере, его нужно как следует отругать. Человек отвечает даже за те свои поступки, которые видел во сне другой человек. Можно представить себе, какие это порождают сложности. Вот некоторые из числа наиболее любопытных примеров. В Муке, Борнео, я повстречал Жанел. Он сообщил мне, что причина его появления здесь в том, что его дочь должна заплатить штраф в Луае, поскольку ее муж видел во сне, будто она ему неверна. Жанелла привел с собой дочь. Также на Борнео некий человек, рассказывает Грант, пришел официально просить у меня защиты. Речь шла вот о чем. Другой человек из той же деревни видел во сне, что мой проситель ударил копьем его тестя, который лежал больной дома. Убежденный в реальности своего сна, он угрожал моему просителю местью, если больной умрет. Поэтому пришедший ко мне с жалобой просил защиты, утверждая, что он не ударял больного, и что если его душа и сделала это, пока он спал, то он об этом ничего не знал и не несет за это ответственности. По воле случая этого больного лечил как раз я сам. Из этого рассказа следует, что обвиненный человек не отрицает начисто то действие, которое ему приписывают. По-видимому, он даже не ставит под сомнение реальность того, что обвиняющий его видел во сне. Он соглашается, что мог сделать во сне то, в чем его обвиняют. Он лишь перекладывает ответственность за это на свою душу. Оба, и обвиняющий, и обвиняемый, могут быть совершенно искренними. Они считают само собой разумеющимся, что появляющееся во сне реально, как бы трудно ни было, на наш взгляд, согласовать это со всем их остальным опытом. Самые показательные в этом отношении факты собраны миссионером Граббом среди Ленгуа Большого Чака. Один индейец, пишет он, видел во сне, что он ест зала водяную птицу, А когда проснулся, услышал крик этих птиц на соседнем болоте. Утром он сообщил своим товарищам, что его маленький ребенок, находившийся вместе с матерью в другой деревне, в эту ночь почти не спал. Они верят, что человек, у которого есть маленький ребенок, не должен есть эту птицу, иначе ребенок следующей ночью не уснет. В приведенном случае очевидно, что ночью крики этих птиц вызвали у индейца сон, а поскольку во сне он съел эту птицу, то он заключил. что его ребенок испытал на себе последствия его неосторожности. Этот индеец, следовательно, не видел различия между действием приснившимся и действием совершенным днем в состоянии бодрствования. В его глазах обе формы опыта были равнозначны. Случается, что первобытный человек во сне видит то, что должно случиться позже. Такие события одновременно и будущее, так как он предвидит их в будущем и прошедшее. поскольку он видел их во сне. Будучи же таковыми, они для него уже произошли. Такое невозможно для ума, подобного нашему, который руководствуется прежде всего принципом противоречия и четко представляет себе время в качестве ряда последовательных моментов, протекающих под однолинейном ряду. Каким образом одно и то же событие могло бы занимать в этом ряду два разных удаленных друг от друга места и таким образом принадлежать в одно и то же время и будущему, и прошедшему? Однако такая невозможность при менталитет не шокирует. Дело не в том, что он приспосабливается к самой грубой путанице, как это часто утверждают. Дело в том, что мир его опыта, более сложный, чем наш, допускает в качестве одновременно существующих данные, которые не могут сосуществовать в нашем времени и нашем пространстве. Лишь так можно понять приведенные грабом факты этого рода. «Индеец», — говорит он, — целиком верит своим снам и позволяет им руководить его действиями. Один туземец по имени Поит оказался под сильным впечатлением от своего сна, который он рассказал мне за несколько недель до того, как попытался меня убить. Ему приснилось, что он встретил меня на лесной опушке. Я обвинил его в том, что он украл принадлежащие мне вещи и выстрелил в него из ружья. Он воспринял этот сон... как верное уведомление о том, что произойдет. С точки зрения этого индейца, если он не мог иным путем избежать катастрофы, то у него не было иного выхода, как ответить мне пулей и сделать все возможное, чтобы поступить со мной так, как я поступил с ним в приснившемся ему сне. Совершая попытку убийства, индейец не считает себя нападающей стороной. Он лишь платит граббу той же монетой. То, что он видел во сне, реально. Следовательно, Граб первым напал на него, а индейец, отвечая, находится в состоянии законной обороны. Считает ли он виденное во сне прошедшим или будущим? Определенно будущим, потому что Граб пока еще не выстрелил и не попал в него. Но от этого произошедшее не стало менее реальным, и оно оправдывает его ответные действия. Еще сложнее будет объяснить следующий факт, если не учитывать, что опыт индейцев находится в менее жестких рамках, чем наш, и потому содержит одновременно такие данные, которые, по нашему представлению, должны были бы обязательно исключать друг друга. Этот человек прибыл в мою деревню из места, находящегося почти в 150 милях. Он потребовал у меня возмещения за тыкву, которые я недавно украл в его огороде. Сильно удивленный, я сказал ему, что уже давно нахожусь далеко от его огорода, и поэтому совершенно невозможно, чтобы я украл его тыквы. Сначала я счел это шуткой, но скоро заметил, что этот человек был совершенно серьезен. Быть обвиненным в воровстве индейцем – это было для меня вновь. На мои возражения он ответил, что охотно допускает, что я не брал его тыкв. Когда он мне это сказал, я наконец-то все понял. Если бы я не видел, что он совершенно убежден, я бы разозлился. Тут же я, напротив, почувствовал себя глубоко заинтересованным. Из дальнейшего рассказа я узнал, что он видел во сне, будто как-то ночью я был в его огороде. А он, спрятавшись за какие-то очень высокие растения, увидел, как я сорвал и унес три тыквы. Именно за них он и хотел заставить меня заплатить. Хорошо, сказал я ему, но ведь вы только что признали, что я не брал их. Он снова согласился со мной, однако тут же добавил, «Если бы вы были там, вы бы их взяли». Таким образом он дал понять, что поступок моей души, которую, как он полагал, он встретил у себя в огороде, он рассматривал как действительно желаемый мною, и что, окажись я воплоти там на самом деле, я сделал бы это. Этот спор проливает свет на мыслительные операции индейца. Граб полагает, что он совершенно ясно показал индейцу невозможность считать свой сон реальностью, и объясняет себе упорство индейца тем, что приписывает ему веру, будто намерения души разнозначны действиям. Однако в то же время он признает, что индейец упорно утверждает, будто встретил эту душу в своем огороде. Действительно, индейец не сомневается, что самого Граба он не видел. Когда Граб замечает ему, что находился в это время в 150 милях от него, индейец с этим соглашается, но логической несовместимости этих двух утверждений недостаточно, чтобы заставить его отказаться от утверждения, основанного на сне, и он придерживается обоих сразу. Вместе с тем он прежде всего доверяет утверждению, основанному на том, что он видел во сне собственными глазами. Он предпочитает допустить то, Что схоласты называют «многоприсутствием одного существа», чем сомневаться в том, что является для него несомненным. В этом заключено необходимое следствие природы его опыта, которое помимо реальностей, называемых нами объективными, содержит бесконечное количество других, принадлежащих невидимому миру. Ни наше время, ни наше пространство, ни наши логические принципы здесь уже не являются достаточными. Это одно из оснований, которые заставляют рассматривать этот менталитет как прелогический. Пример многоприсутствия, скрыто допускаемого индейцем, о котором пишет Граб, отнюдь не единичен. Во многих низших обществах таким же образом представляют себе многоприсутствие недавно умершего, который, глубочайшему недоумению европейских наблюдателей, одновременно обитает и в могиле, в которой нашло пристанище его тело. И посещает жилище в котором он жил это противоречие не ощущается и обычно бывает недостаточно просто указать на него чтобы его устранить третье в более развитых обществах южной африки постоянно присутствует навязчивая идея о колдовстве с другой стороны люди находятся в постоянном контакте с мертвыми как с теми о которых воспоминания еще живо, так и с массой уже неразличимых между собой предков и потому естественно, что сны служат для поддержания этих связей, и что они полезны также и в деле обнаружения колдунов. Действительно, это было отмечено многими наблюдателями. Сон обнаруживает происки тайного врага. У кафров, незадолго до смерти Гайки, этот вождь послал вестника к старухе, когда-то одной из своих наложниц, а теперь жившей в миссии, с тем, чтобы сообщить ей, что он видел ее во сне прошлой ночью и желает видеть ее в своем краале. Она ответила отказом. На следующий день три вождя явились к Чалмерсу и, попросив его о приватной встрече, сообщили ему тихим голосом, что женщина, которую они пришли требовать, заколдовала вождя с помощью козьей шерсти, завернутой в старое тряпье. Человек видит во сне, что его жизни угрожает тот, кого он всегда считал своим настоящим другом. Просыпаясь, он говорит, вот что странно, человек, никогда не опускающийся до подлости, хочет заставить меня умереть. Я ничего не понимаю, но, видимо, это правда, поскольку сны никогда не лгут. И, несмотря на уверение друга в своей невиновности, он тотчас же прекращает с ним видеться. Коллэвэй сообщает об очень схожем явлении, стараясь поточнее передать речь туземцев. Иногда какой-нибудь человек действует с тайным намерением сделать другому зло. Тот об этом не знает и даже не подозревает замыслившего, поскольку тот является его другом. Но вот во сне он слышит голос. «Такой-то лишь прикидывается твоим другом. Разве ты не видишь, что он убьет тебя? Что, по-твоему, сидит у него в голове, когда он говорит тебе то-то и то-то?» — намек на разговоры, которые он вел. И он вспоминает об этом и восклицает. «Да, точно, такой-то ненавидит меня по этой причине». И он начинает избегать и остерегаться его. если его друг говорит ему «Такой-то ты меня теперь избегаешь? В чем дело? Что за причина разделила нас?» Он отвечает очень уклончиво. Туземец не колеблется, выбирая между дружбой и сновидением. Он удивлен, но не сомневается. Сон, откровение, явившееся из невидимого мира, при им было бы безумием. Мелкие африканские вожди всегда пользуются к своей выгоде этими предупреждениями. Если Косембе дважды или трижды видит во сне одного человека, он велит его убить, потому что этот человек угрожает его жизни колдовскими действиями. Колдун, разоблаченный сновидением, немедленно предается смерти. Из многочисленных записей Колэвэя следует, что эти раскрывающие опасность сны исходят от мертвых. Если, когда вы спите, вам снится, будто вас преследует зверь, который хочет вас убить, то, проснувшись, вы удивляетесь и говорите, «Как получилось, что мне приснился преследующий меня дикий зверь? И если утром вы отправляетесь на охоту, то идете, зная, что над вами нависла опасность».